Глава 21. Полицейское управление Арубы находилось в центре стата города с населением в 30 тысяч человек, и располагалось в приземистом здании цвета слоновой кости, построенном в колониальном стиле. Водя в него, Джина увидела перед собой три ряда стульев, разделенных центральным проходом. А прямо перед ней, за массивным деревянным письменным столом, сидел полицейский в форме и, опустив голову, читал газету. Джина подошла к столу и подождала секунд двадцать. Полицейский продолжал читать. Не зная, как еще можно привлечь к себе в его внимание, она нарочито громко прочистила горло. Это сработало. Он поднял голову, и она смогла прочесть его имя и фамилию на бейджи, приколотом Клацкану. Кнутсон посмотрел на нее и извинился. Но прежде чем он смог продолжить, она поспешила сказать. «Меня зовут Джина Кейн. Я приехала, чтобы встретиться с инспектором Хансом Веримерсом. Полицейский по фамилии Кнутсон пододвинул к ней папку-планшет с зажимом для бумаги и попросил ее отметиться, написав свое полное имя. «У меня с ним назначена встреча на 10.30», – уточнила Джина. «Прошу вас, садитесь, я скажу ему, что вы пришли». Джина прошла несколько шагов до первого ряда стульев и села. Кнутсон еще несколько минут продолжал читать газету. По-видимому, читаемое им сообщение было на редкость увлекательным. Джина хотела было еще раз громко прочистить горло, чтобы он все-таки оторвался от своей газеты, но потом решила повременить. Наконец, ее терпение было вознаграждено. Кнутсон поднял трубку телефона и начал набирать номер. Прошло еще 30 минут. Перечитывать полицейский отчет в очередной раз не имело смысла. Джина и так уже помнила его почти слово в слово. Она взглянула на свои часы. Было уже почти одиннадцать. 11. «Да, жернова правосудия крутится здесь крайне неспешно», – подумала она. Телефон на столе Кнуцина зазвонил. Он поднял трубку и быстро положил ее обратно на рычаг. «Мисс Дженна Кейн», – произнес он, посмотрев ей в глаза и показал рукой налево, давая понять, что она должна обогнуть его стол именно с этой стороны. В конце длинного коридора она увидела высокого мужчину. Видимо, это и был инспектор Вермерс, встречи с которым она так долго ждала. Росту в нем было более 6 футов, и Джина вспомнила, что где-то читала, что голландцы – одни из самых высоких людей на планете, и что рост среднего мужчины-голландца превышает 6 футов. «Пожалуйста, следуйте за мной», – сказал он, когда она, наконец, добралась до конца коридора и, повернув за угол, провел ее в помещение, разделенное на 8 рабочих мест перегородками, доходящими только до плеч. Судя по звукам голосов, По крайней мере, в некоторых из этих отсеков полицейские вели разговоры с кем-то еще. Дойдя до второго из отсеков, инспектор отодвинул назад стул, стоящий за его рабочим столом, уселся на него и жестно пригласил Джину сесть на стул поменьше. «Пожалуйста, садитесь. Извините, но у нас здесь тесновато. Я признательна вам за то, что вы уделили мне время, инспектор Вермерс. У меня есть несколько вопросов, которые мне хотелось бы вам задать». Прежде чем мы продолжим этот разговор, мисс Кейн, я бы хотела прояснить возникшее недоразумение. Я инспектор Эндрю Тис. Инспектора Веремерса отправили расследовать одно неотложное дело, и его не будет еще несколько дней. Честно говоря, я крайне разочарована, сказала Джина, кладя блокнот на колени. Для встречи с ним мне пришлось лететь сюда аж из Нью-Йорка. Извините за доставленные неудобства. Такое бывает. Возможно, на ваши вопросы смогу ответить и я. Возможно. Не без сарказма ответила Джина. Тис выдвинул один из ящиков стола и достал оттуда папку. Прежде чем мы начнем разговор, мисс Кейн, я хотел узнать побольше о причине вашего интереса к этому делу. Вы сказали моему коллеге, что профессионально пишете, не так ли? Именно так. Вы работаете в области художественной литературы? Нет. «Не все ли равно, чем я зарабатываю на жизнь?» «Возможно, и не все равно», — с покровительственной улыбкой ответил Тис. «Скажите, вы адвокат?» «Нет». «По вашим словам, вы писатель?» «В общем, да», — сказала Джина с не менее покровительственной улыбкой. «Хорошо, вы писатель, работающий на юридическую фирму?» Джина решила сменить тактику. «Инспектор Тис, я не связана ни с какой юридической фирмой. Но чем больше вопросов вы мне задаете, тем больше мне хочется получить консультацию именно в такой фирме. Не могли бы мы сразу перейти к тем вопросам, которые есть у меня? Извините, мисс Кейн, американцы любят затевать судебные тяжбы, если им что-то не по нутру. А судебные тяжбы влекут за собой негативное освещение СМИ, создают дурную славу. А Руба маленькое государственное образование, очень зависящее от притока туристов многие из которых прилетают сюда из Соединенных Штатов. Я буду счастлив ответить на ваши вопросы». На обратном пути в отель Джина невидящим взглядом смотрела в окно такси. Она жалела, что зря потратила время на визит в полицейское управление. Тис не знал почти ничего сверх того, о чем говорила в полицейском отчете. Она задала ему вопрос, ставя под сомнение утверждение патрульного полицейского о том, что от Кэти исходил сильный запах спиртного. Кэти Райан проплавала в воде лицом вниз не меньше двух минут. Вы можете мне объяснить, каким образом этот ваш полицейский смог уловить запах спиртного после такого? Не могу. Но это не было бы отражено в отчете, если бы он не подметил это обстоятельство на месте аварии. Итак, офицер Ван Риппер отразил в отчете наличие сильного запаха спиртного, основываясь на наблюдениях, сделанных им там на причале. Интересно, он их сделал до или после того, как узнал, что в ресторане Кэти Райан подавали алкоголь. Я не знаю ответа на этот вопрос. Мне очень жаль. Мне тоже, подумала Джина. Тис продолжал упорно настаивать, что информация в отчете достоверна, и Кэти Райан действительно выпила за обедом два коктейля. Джина не стала говорить ему, что свою прямо противоположную информацию она получила от Клауса. Стоит мне сейчас втянуть его в это дело, подумала она, и, возможно, если он понадобится мне опять, Он мне больше не поможет. Единственный, хотя и небольшой толк от разговора с Тисом, заключался в том, что от него она узнала дальнейшую судьбу разбитого гидроцикла Кэти. проверку установила, что данный гидроцикл находился в полной исправности, пока не попал в аварию вследствие ошибки пользователя», — сказал он ей. «Затем его должны были вернуть его законному владельцу фирме Paradise Rentals. Значит, полиция перевезла этот гидроцикл с причала, рядом с которым произошла авария обратно в пункт проката? «Нет», – ответил Тис. «Полиция – это не служба доставки. Ответственность за вывоз гидроцикла лежала на его владельце, и он же должен был организовать его перевозку в то место, которое выберет сам». «И вам неизвестно, что компания Paradise Rentals сделала с этим гидроциклом?» «Нет, откуда мне это знать?» «Тебя не интересует, что случилось с гидроциклом Кэти Райан. А меня это интересует». «Еще как», — подумала джины «Извините», — сказала она, повысив голос, чтобы привлечь внимание водителя такси. Он уменьшил громкость радио. «Мои планы немного изменились», — сказала она и дала ему адрес пункта проката.